«Так в печи! И темнота какая! Слава богу, что я свой нож уберег! Как не темно, а я все-таки могу его пустить в дело! Пусть только хоть один бандит сунется! Я...» «Вы не волнуйтесь, нет, сказал я гарпнеру. «А то вы, пожалуй, наделаете нам бед своим криком. Зачем кричать и вопить понапрасну? От крика пользы не будет. Кто знает, может, каждое наше слово подслушивают. Лучше давайте выясним, куда нас засадили».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 Скоро мы услышали щелканье замков, лязг засовов, дверь открылась, и вошло двое людей. Один был маленького роста, мускулистый, широкоплечий, крепыш. Голова у него была большая, волосы черные и густые, усищи здоровенные, взгляд живой и проницательный. Его внешности южанина была присуща чисто французская живость, которой отличаются жители Прованса.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 Нетленд был очень озадачен, а незнакомцы и бровью не шевельнули. Язык Фарадея, так же как язык Араго, был для них непонятен. Я уж и не знаю, что делать, сказал я товарищам. А Кансель ответил мне. Если их честь позволит, так я им расскажу все по-немецки. Как, разве ты по-немецки знаешь? Как каждый фламандец, с позволения их чести. Ну что ж, отлично.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 Обозначены были прописной буквой N. А над буквой полукругом красовалась надпись Мобилис инмобили Подвижный в подвижном. Этот девиз очень хорошо подходил к этому подводному судну. Буква N была, вероятно, начальной буквой имени или фамилии загадочной особы, которая командовала в глубине океана. Нет и Кансель не утруждали себя подобными размышлениями. Они набросились на еду